Их жестокость в драке уже стала легендарной. Они все еще были тощие и голодные, и в драке использовали самые гнусные и грязные уловки, какие только есть на свете. В прошлом году Билли Сиско в драке позади Джина чуть не до смерти избил какого-то мексиканца. По другую сторону от импровизированной арены стояла группа людей с гор. Все они орали, подбадривая своего Как оказалось, его звали Дойл, понукая его подняться и хоть что-нибудь сделать. Дойл вскочил, потирая челюсть, и бросился в атаку. Ему удалось ударить Джерри головой в живот, и оба они свалились на землю. Это вызвало взрыв радостных воплей со стороны людей из гор. Остальным тоже хотелось поорать, но мы вовсе не желали раздражать семейство Сиску. Это была их любимая игра, а кроме того... Они ведь потом могут и отомстить кому угодно. Дерущиеся между тем катались в пыли, молотя и пиная друг друга, как дикие звери. А толпа ревела все громче. Дойл вдруг высвободил свою правую и здорово приложил Джерри прямо в лицо. Кровь так и брызнула. Джерри замер на долю секунды. Ему уже начали втайне надеяться, что один из сиско наконец встретил равного ему противника. дуэл намеревался было нанести еще один удар, но тут из толпы выскочил Билли Сиско и пнул его прямо в спину. дуэл вскрикнул, как раненая собака, и покатился по земле, а оба Сиско тут же накинулись на него, нанося удары ногами и кулаками. С дуэлом было почти покончено. Драка, ясное дело, была нечестная, Так оно всегда и бывало, когда кто-то выступал против любого из сиску. Люди с гор замолкли, а местные лишь наблюдали, не делая ни шагу. Потом оба сиску подняли Дойла на ноги, и Джерри с неторопливой размеренностью палача ударил его ногой в пах. Дойл заорал от боли и свалился на землю. И все сиску зашлись с сумасшедшим хохотом. Потом они стали снова поднимать поверженного Дойла, Но тут вперед вышел мистер Хэнк Спруил, демонстрируя всем свою шею, больше напоминающую ствол здоровенного дерева. Он вылез из толпы и нанес Джерри такой удар, что тот рухнул. Билли сиску быстрый как кошка, врезал Хэнку слева и попал в челюсть, но тут произошло нечто удивительное. Удар не остановил Хэнка Спруила. Он повернулся, схватил Билли за волосы и без видимых усилий поднял воздух и швырнул прямо в группу других Сиско, стоявших в толпе. Толпа брызнула в разные стороны, и из нее вылез еще один Сиско, Бобби. Ему еще не стукнуло и шестнадцати, но он уже был таким же подонком, как его братья. Трое Сиско против Хэнка спруило. Пока Джерри пытался встать на ноги, Хэнк с невиданной быстротой подскочил к нему, и врезал ногой по ребрам. Удар был такой мощный, что все услышали, как треснули кости. А Хэнк развернулся и врезал Бобби по морде тыльной стороной ладони, сбив его с ног, а потом добавил ногой по зубам. Тут в атаку снова пошел Билли, а Хэнк прямо как какой-нибудь цирковой силач схватил его и снова поднял воздух. Тот ведь был гораздо более тощий, а потом швырнул прямо на боковую стену правления кооператива в которую били с грохотом и влепился. Все доски и окна здания аж затряслись от этого удара, а Билли рухнул, стукнувшись головой о землю.